Глава 22. «Надо бы обсудить с Никодимом тот факт, что он без спроса закинул нас с братом в иной мир, где нам без сомнений угрожает серьезная опасность. Я понимаю, что он хотел с помощью нас очистить Грифона. Да я и сам бы пошел на это, но все же предварительно стоило об этом спросить. По крайней мере, моему полуслепому старшему брату здесь явно нечего делать». Я пробежал сквозь туман, ориентируясь на одну лишь ауру Кирилла. Уже через пару минут я оказался в просторном темном зале, у которого вместо потолка было открытое, заполненное звездами небо. И в центре этой арены находились всего двое, а точнее трое. Кирилл Мечеников стоял напротив громадного существа с львиным телом, четырьмя когтистыми лапами, орлиной головой и крыльями. Вот и Грифон. Только на его спине кто-то сидит. Похоже, какой-то человек. Длинные черные волосы спадают на его плечи, глаза такие же черные, как и его грива, который с ненавистью взирает на Кирилла. И этот человек готовится нанести удар громадным копьем. Так, а это еще кто такой? Что здесь вообще, черт подери происходит? Я думал, что мы встретимся с Грифоном. Почему на нем уже кто-то сидит, используя Бога, как ездовую лошадь? Кирилл уже сильно вымотался, и я понял, что он был ранен. Похоже, пока Никодим перемещал меня сюда, моему брату уже нехило досталось. И это при том, что у него практически отсутствует зрение. Расстояние между нами больше сотни метров. Я физически не успеваю добежать до брата. Темноволосый незнакомец нанесет еще один удар, и на этот раз моему брату не хватит сил отразить атаку. Я понесся на помощь Кириллу, заметил, как всадник поднимает свое копье, и тут же понял, что он собирается ударить им прямо в сердце Кирилла. «Отскочи влево!» — проорал я. «Он атакует!» Кирилл не сомневался, доверился моим словам и тут же бросился влево, уклонившись от смертоносного копья. «Теперь назад!» — крикнул я. Брат тут же отскочил назад, с трудом уставив на ногах, и в этот момент перед его лицом сомкнулся клюв самого Грифона. Этих несколько мгновений мне хватило, чтобы нагнать Кирилла и встать рядом с ним. Я достал клинок, потянулся к магии, которая поделилась со мной Гигея, и приготовился к схватке. «Что я пропустил?» — спросил Кирилл, пока усадник на Грифоне медленно расхаживал вокруг нас, словно хищник, который приготовился загнать свою жертву в угол. «Почти пропустил мои похороны», — хмыкнул Кирилл. «Не знаю, зачем с нами поступил так этот проклятый жрец, но боюсь, мы оба здесь погибнем». Я не смог нанести этому ублюдку ни одного удара. Эта птица не дает приблизиться. Да и сам всадник использует копье, чтобы держать расстояние. Вопрос только в том, что это за всадник. Я чувствую, как от него исходит огромное количество некротики. Будто это он наш враг, а не сам Грифон. Это наблюдательный. Я тебе больше скажу. Кажется, от самого Грифона вообще не исходит некротическая энергии. Интуиция мне подсказывает, что его взяли силой и удерживают в узде, чтобы бороться с нами». Я внимательно всмотрелся в тело Грифона и обнаружил, что его темный усадник вандил цепившее величественного существа. Кирилл прав, его держат насильно. А значит, и наш враг не сам Грифон, а тот, кто им управляет. «Надо было нам взять сюда еще двух-трех человек», прошептал Кирилл. «У меня осталось всего половина чаши. Эту ману я очень быстро израсходую. «У меня точно так же. Половина лекарской чаши и половина обратной», — ответил я. «Погоди, что?» Мои слова настолько удивили Кирилла, что мы оба чуть не пропустили удар копьем. Оба отскочили назад на безопасное расстояние, после чего брат воскликнул. «Две чаши? Мне не послышалось!» «Точно, ведь дядя еще в самый мой первый день в Хаперске говорил, что обычно даже у лекарей с разнонаправленными витками чаша одна». У меня же их по какой-то причине две. Что ж, эта информация Кирилла ничего не даст. Как раз наоборот. Возможно, он сможет объяснить мне, что значит этот феномен. Но для начала нужно выжить. Разговоры отложим на потом. А сейчас давай попробуем избить садника. Сам наорожен не лезь со своим зрением. Будешь отвлекать его. А я нанесу решающий удар. Нужно выгадать момент и влить в него всю лекурскую магию, которая у нас осталась. У нас? Не понял Кирилл. «Да, тут понадобится вся наша магия. Так что будь готов поделиться со мной силой. Одолеем его вместе. А пока обходим его с двух сторон». В То место, где мы сидели, ударило копье. Вонзилось в темную землю, а мы в это время рванули в разные стороны. Обогнули грифона с двух сторон. Всадник, похоже, решил добить Кирилла. Решил избавиться хотя бы от одного противника. Захотел убить слабого. Очень свойственно для существа, одурманенного некротикой. Всегда играет против правил, никакой чести. Однако нам это только на руку. Как только враг поднял копье, я решил рискнуть. Разогнался, схватился руками за крыло грифона, воспользовавшись им как поручнем для дальнейшего полета. Плюс существо сомкнулся прямо за моей спиной, и, кажется, он отщепнул кусок широчайшей мышцы плеча. Но я стиснул зубы и не остановился. Ударил обратным витком в грудь садника, заставив его сердце замереть а затем изо -за всей силы рубанул сабли под древку копья. За доли секунды до того, как его наконечник достиг лица Кирилла, оружие было уничтожено. Однако всадник не оставил это без внимания, а потому дернул по воде грифона и заставил того взлететь в воздух вместе со мной. А вот это уже совсем плохо. Я вцепился в перемассивного существа, чтобы не рухнуть вниз, однако именно в этот момент, когда была набрана приличная высота, всадник ударил по моим пальцам некратической волной. Мышца моей кисти парализовала, и мне пришлось оцепиться. Когда я понял, что падаю уже несколько секунд, то осознал, насколько жесткой будет посадка. Однако в последний момент в меня влетел Кирилл, и мы кубарем укатились в сторону от копыт, которые ударились о землю рядом с нами. Видимо, враг решил нас растоптать в тот же момент, когда я упаду. — Я вернул тебе должок, — произнес Кирилл. — Сначала ты меня спас, теперь я тебя. — Мы тут с тобой не счет ведем. Мы боремся бок о бок, так что перестань считать, — пытаясь отдышаться, — подметил я. — Мы оставили его без оружия. Осталось только нанести завершающий удар. — Ох, братец, мы с тобой танцуем со смертью, — вздохнул Кирилл. — Хотя, стоит отметить, кажется, я стал лучше видеть. Видимо, лекарские каналы ускорили самовосстановление, чтобы не дать мне здесь бессловно погибнуть. «Отлично, тогда приступаем к завершающей фазе», — сказал я. И в этот момент, еще до того, как мы начали контратаку, наш враг сделал то, чего мы оба не ожидали. Всадник сам спрыгнул с Грифона, затем положил руку на его голову, и Грифон исчез. «Он что, поглотил его?» — воскликнул Кирилл. «Поглотил Бога? Да с кем же мы имеем дело? Это двухметровый мужчина с черной гривой куда сильнее, чем может показаться. Но мы оба лекари» и никто, кроме нас, его не одолеет. Даже если бы сюда пришел Игорь Лебедев и облил все своим пламенем, не факт, что наш враг почувствовал бы эту атаку. Пока всадник медленно приближался к нам, готовясь ударить некротической волной, я быстро сообразил, что нужно сделать. План рискованный, но во всех остальных случаях мы, скорее всего, оба погибнем. Придется мне потратить всю ману до последней капли. Обе чаши. Слушай, времени у нас мало, Кирилл. Я нападу на него первым. Когда он замрет, готовься наносить удар. потрать всю свою лекарскую магию, как только я дам сигнал. Если не получится... Тогда нам обоим конец, прямо сказал я. Будь на моем месте Ярослав, он бы уже в штаны наложил. Но я в таких ситуациях был сотни раз. Я готов. Действуй. В этот раз доверюсь тебе, Алексей. Похоже, только в бою мы можем заручиться взаимным уважением. Возможно, это к лучшему, что мы оба оказались здесь. Мы не только спасем Грифона и всех, кто ему служит, но и обретем новые узы. Хотя питать иллюзии на эту тему я не стану. Просто предчувствую, что именно этим сегодняшнее столкновение завершится. И я рванул вперед. Один раз уклонился от некротической волны, а второй раз мне это сделать не удалось. Противник задел меня пурпурным потоком энергии и чуть не парализовал мою правую руку. Если бы ему удалось ее отключить, Я бы уже не смог выплеснуть из себя лекарскую магию, но я смог воспротивиться его натиску. А затем сократил расстояние между нами до нуля, набросился на врага и схватил его за запястье своей рукой. «Кем бы ты ни был, учти, тебя погубила самоуверенность», — пропыхтел я. И вслед за этим извел всю чашу обратно витка на то, чтобы парализовать все конечности всадника. Он попытался еще раз атаковать меня, но не справился с моим натиском. «Кирилл, давай!» — прокричал я, но он моего сигнала не дожидался. Сам догадался, когда нужно нанести финальный удар. Мы одновременно схватили всадника обеими руками, а затем заставили его нажираться лекарской магией до отвала. Столько маны хватило бы, чтобы вылечить сотни людей, но мы извели ее всю, чтобы справиться с врагом, которого даже не знали. Как только наша мана кончилась, весь мир вокруг вспыхнул. На доли секунды я решил, что и меня самого ослепило, как Кирилла. Настолько ярким был свет, который вырвался из тела всадника. Туман рассеялся, как и тьма, что окружала нас все это время. И еще до того, как ко мне вернулось зрение, я вновь услышал голос Гигеи. «Получилось! Ты разрушил пелену!» «Я все это время пыталась пробиться сюда, но ничего не могла поделать с темной стеной. Все-таки в обитель другого бога я не могу ворваться без его разрешения». А Грифон не был настроен помогать. У меня плохие новости, Гигея. Мы победили, но я не уверен, что нам удалось спасти самого грифона. Этот мужик поглотил его 10 минут назад. Ты не понял, Алексей. Этот, как ты, выразился, мужик, и есть Грифон. Я открыл глаза и обнаружил, что перед нами стоит на коленях уже не тот человек, с которым мы вели столь ужесточенную борьбу. Всю некротику мы с Кириллом из него выжгли. Цвет волос высоченного мужчины сменился с черного на белый. Во взгляде вновь появилась осознанность. Так вот, как на самом деле выглядит Грифон. Я-то думал, что богом Саратовской губернии является то самое мифическое существо. Но, судя по всему, оно лишь служит ему самому. Грифон поднял взгляд и попытался что-то сказать. По его губам я прочел немое «спасибо». Но продолжить разговор нам не удалось, поскольку нас с Кириллом тут же выбросило назад из этого мира. Вскоре я пришел в себя в церкви, вокруг нас с братом суетились Никодим с «Вернулись! Боже, хвала Грифону!» — воскликнул старший жрец. «Господин Мечников, неужто получилось?» Я хотел бросить Никодиму угрозу за то, что он отправил нас туда без предупреждения, но тут же заметил кое-что и решил смягчиться. У жреца под глазом был фингал, а судя по сбитым костяшкам на руке Синицына, Илья уже за нас показал Никодиму, как не стоит поступать с лекарями. «Получилось», — сухо ответил я. «Но больше вы от нас никакой помощи не получите. Сначала младший жрец украл технический спирт и отдался некротике, а потом вы закинули нас в обитель темного грифона». «Мало он получил», — прорычал Кирилл, поднимаясь на ноги. Брат хрустнул костяшками и, нахмурившись, начал приближаться к Никодиму. «Вижу, я все еще плохо, так что сам догадайся, жерез куда попадет мой кулак». «Достаточно», — твердо сказал я. «Оно того не стоит, Кирилл. Главное, что дело сделано. Грифон свободен. Между прочим, этого и хотел ваш санкт-петербургский бог». «Морской», — удивился Кирилл. «А он тут при чем?» «Долго рассказывать, но я знаю, что он тоже был озабочен состоянием Грифона. Всем пойдет на пользу то, что мы только что сделали». «Алексей, прости меня, пожалуйста», — принялся умолять Синицын. «Клянусь тебе, я ничего не мог поделать. Я был сломлен из-за... сам знаешь из-за чего. В итоге этот мерзавец, бывший младший жрец, облил меня некротикой, и я ничего не смог ему противопоставить». «Расслабься», — попросил я. «Мне все понятно». С твоей проблемой мы разберемся позже. Главное, что мы грифона вылечили. Единственное, нам до сих пор неизвестно, кто его заразил. У нас есть цепочка. Темный грифон подчинил себе Михаила, а он воздействовал на тебя. Но кто изначально заварил всю эту кашу? «Это определенно сделал крайне могущественный некромант», — сказал Никодим. «Я давно подозревал, что некто подобный спрятался в Хаперске. Но когда вашего Анатом арестовали...» «Я думал, что все кончено, что именно он был тем самым врагом народа. Однако...» Однако Сухоруков тоже был лишь пешкой, учеником кого-то могущественного. И этот кто-то очень хорошо скрывается, раз его до сих пор не обнаружил ни один лекарь. «Надо подумать, если мы не найдем этого подонка, он может повторить подобный трюк, вновь покуситься на одного из богов» или продолжит распространять некротику по всему району. А она, стоит отметить, уже добралась до Откарска. Зимой мы попали в пространственную петлю на поезде из-за того, что какая-то некротическая тварь в Откарском районе пометила железнодорожные пути. Эта темная сила уже начала распространяться. «Алексей, нам нужно поговорить», — послышался голос Гигеи в моей голове. «Отойди куда-нибудь, где тебе никто не помешает». Я попросил своих собеседников подождать, а сам ушел за церковь, к холму, с которого открывался прекрасный вид на город и салюты. Народ продолжал праздновать День Грифона. «Что ты хотела сказать, Гигея?» – спросил я. «Грифон и морской бог передают тебе свою благодарность. Грифон хотел наградить тебя магией земли или воздуха, но мне пришлось объяснить ему, что твое тело такого не выдержит. У тебя и так уже слишком много магических каналов». Почему именно земли или воздуха? Потому что он является одним из тех богов, которые олицетворяют эти ветви, крылья и мощные лапы. Понимаешь? А это многое объясняет. В Саратовской губернии очень много магов, которые рождаются именно с такими способностями. К примеру, отец и старший брат Ильи Синицына – превосходные маги земли, а семья моего старого знакомого Бахмутова испокон веков владеет техниками управления воздухом из этого следует, что, скорее всего, Санкт-Петербург в основном населен магами воды. Я даже не смотрел на это с такой точки зрения. Гигей материализовалась передо мной и взяла меня за руку. «Ты хорошо постарался, Алексей. Однако у нас еще много проблем. Махаон готовит что-то. Мы с Падалирием потеряли его из виду. Похоже, они с Павловым собираются сделать новый ход». «Я, если честно, был вынужден забыть о Павлове», — прямо сказал я. Больше всего меня сейчас беспокоит тот факт, что в Хоперске затаился некромант. «Черт!» — неожиданно воскликнула Гигея и тут же исчезла. Даже не знаю, чему я больше удивился. Тому факту, что богиня только что чертыхнулась, или тому, что ко мне подошел один старый знакомый, которого я уж точно не ожидал увидеть этой ночью. Денис Чижиков, сотрудник моего завода, который в прошлом обманывал людей, притворяясь лекарем. «Стоп!» «И тут меня осенило». «Я искал вас, Алексей Александрович», — произнес он. Его глаза горели от ужаса. «Так, похоже, эта ночь не перестанет меня удивлять. Я уже знаю, что он мне скажет». «Да я отгадаю, она связалась с тобой?» — спросил я. «Да», — кивнул Денис. И «Ведьма показала себя». «А уж не ведьма ли является той самой злосчастной некроманткой?»